Часть шестая. Глава первая. Плен. Андрею хотелось, конечно, чтобы после стычки с Борисом все наладилось. И тот уехал во свояси Но не тот-то было. Мужик оказался крепким орешком и не собирался никуда уезжать. Он поселился в доме доярки Ольги, которая жила совсем одна, так как на войне потеряла мужа и сына, а дочь давно вышла замуж и жила отдельно от матери. Да ярка была весьма хороша собой, пусть уже и не первой свежести. Конечно, она пошла навстречу Борису с надеждой, что этот сильный и рукастый мужичок задержится у нее в доме, и ей удастся снова создать семью. Поэтому она всячески помогала и поддерживала Бориса. Но тут получался некий обратный эффект. Ольга старалась всячески опустить Людмилу в его глазах, чтобы Борис бросил затею с женитьбой на ней, рассказывала все сплетни и истории, которые ходили по селу. Но чем больше Борис слушал о своей невесте, тем больше думал о ней, тем больше хотел все исправить и забрать ее себе. Для него это стало делом принципа и некой навязчивой идеей. Ведь девушек красивых и молодых вокруг было море. Бери любую. В гости к Ольге стала захаживать Зоя Петровна и, конечно, Анастасия, чтобы держать ухо востро. Уже и так шаткое положение Люды пошатнулось еще сильнее после приезда Бориса. Теперь в этой истории фигурировал еще и ее жених, которому она была обещана покойным отцом. Гнев в обществе нарастал, поэтому отец Георгий решил снова наведаться в дом дяди Мити. Пришел он специально в выходной день утром, чтобы все были дома. Дверь открыла Людмила. Она до этого не была знакома с отцом Георгием лично и не знала, что он уже приходил поэтому весьма удивилась. «Ну, здравствуй, Людмила, которую знают в каждом доме нашего села. Здравствуйте, батюшка, заходите. Какими судьбами к нам? Так, поговорить пришел с тобой, да с парнем молодым и с хозяином дома». Людмила пошла звать мужчин, которые были заняты во дворе. Дядя Митя влетел в дом первым. «Здравствуй, батюшка, вы с новостями к нам или просто так зашли?» Андрей тоже поздоровался и присел на лавочку. «Я не просто так пришел. Желаю с вами разговаривать». «Вы сейчас о нас с Людмилой будете вести диалог?» спросил Андрей. «Верно». «Так, а что тут разговаривать? Я знаю, что вы приходили в прошлый раз с предложением выдать ее замуж, и мы тут все порешали. Люда согласна выйти за меня. Вот собирались на днях к вам зайти, но вы пришли первым». Люда согласна выйти за меня. Ветер-то поменялся, милок. Жаль, что вы сразу не венчались. Теперь жених ее объявился и отказываться от невесты не собирается. Мало ли, что он там себе плетет, этот Борис. Я видел, как он ее бил и домогался. Разве нормальный жених может так себя вести по отношению к своей суженой? Ситуации бывают разные. И не такое бывало. Я вот в своей жизни насмотрелся, и могу сказать, что добром это дело не закончится. Чувствую я, что он не уступит вам. А вы можете вступиться за нас?» Спросила Людмила. «Мы с Андреем любим друг друга и хотим быть вместе. Я попробую поговорить с Борисом, но тут такое дело. Слово, данное твоим отцом, нарушать нельзя. Если, как говорит Борис, это правда, то ты должна ехать с ним». «Я не поеду». «Уж лучше смерть, чем жить с этим монстром!» «Это правда, что долг у вас перед ним был?» «Да, правда», — ответила Людмила. «Но я не знаю, сколько и отдал ли его отец. Просто Борис может сейчас врать, а доказать обратное я не могу». «Ну что же, не советую вам тянуть время. Народ гневается все сильнее и сильнее. Рекомендую вам сесть за стол переговоров с Борисом. Я попробую с ним поговорить» ответил дядя Митя. После этого отец Георгий ушел, а наши молодые влюбленные сели рядом, взялись за руки. Дядя Митя посмотрел на них. «Фу ты, ну ты! Ну вот что с вами делать? Любовь вашу разрушать не хочется, и добром как решить, не знаю. Я, как твой самый старший родственник, попытаюсь сегодня побеседовать с Борисом. Дядя Митя, может, я с тобой пойду?» Мало ли что у этого психопата на уме. «Да что он мне, старику, сделает? Ногу отрубит, что ли?» Решил пошутить дядя Митя. Но почему-то никто не оценил эту шутку. Борис, в свою очередь, время зря не терял. Он уже познакомился почти со всем селом. И так как люди еще до него были настроены против Людмилы, то он с легкостью будоражил их через возмущение и манипуляции. Как это выглядело со стороны? Молодая приезжая девушка ведет разгульный образ жизни и разрушает семьи в селе. В свою очередь за ней приезжает ее жених, которого выбрал отец девушки. Но колдованный развратницей Андрей не отдает девушку жениху. И кто тут зло? Естественно, Людмила. А Андрея просто приворожили. Но он хороший. Самое интересное, что люди в это охотно верили. И даже дошло до того, что жены тех немногих мужчин заставили своих супругов сплотиться с Борисом, чтобы силой забрать Людмилу, и, наконец-то, эта грешная девушка уехала с их земли. А иначе может быть проклятие. Уж в этом всех убедила Зоя Петровна. Когда дядя Митя пришел к дому Ярки, той самой Ольги, хозяйки дома не было, а на пороге его встретили несколько местных мужичков. «Дядя Митя, ну что же так? Ты же вроде нормальный мужик, неужели она и тебе голову забила?» Спросил Николай, которого дядя Митя знал еще ребенком. «Никто никому голову не забивал. А ну-ка, дай я пройду». «Стоп!» А заслонил ему проход Федька. «Друг Николая. Сейчас я у Бориса спрошу, а потом посмотрим, пускать тебя или нет». Дверь перед дядей Митей захлопнулась, и через несколько минут Федя вернулся. «Заходи». «Так, где ваш главарь?» «Вон туда проходи». Указал пальцем Николай в самую дальнюю комнату. Там, в центре, за столом сидел Борис и курил папиросу, пуская дым в разные стороны. Поведение, конечно, у него было барское, гордое и уверенное в себе. А все мужички вокруг напоминали лакеев. Он быстро смог завоевать здесь авторитет. Мог бы легко управлять селом, если бы только захотел этого. — Ну, здравствуй, Митяй, — сказал Борис. — Чего пришел? Доброго дня вам. Вот, поговорить хочу. Так, и о чем? Ведь ясно о чем? Проблема у нас одна. Так и решение проблемы только одно. Дядя Митя почувствовал, что разговаривать здесь бессмысленно. И внезапно понял, что здесь находиться просто небезопасно, потому что мужички ходили вокруг него, а никакого оружия с собой он не взял, ведь шел за стол мирных переговоров. Так значит, отказываешься беседовать? Так, а зачем нам тратить время на пустые разговоры? Ведь решение только одно. Отдай мне племянницу, и все наладится. Но она тебя не любит. А что, для того, чтобы она стала моей женой, обязательно нужна любовь? Ты себя слышал со стороны? Дед старый. Или, может, ты уже умом тронулся? Мир ведь не так устроен. Я требую справедливости, — воскликнул Борис. А в этот момент мужички вокруг подхватили последние слова Бориса и стали все вместе кричать «За справедливость! За справедливость!» При этом поднимали кулаки вверх, чем усиливали общий боевой настрой. «Ну, я вас понял. Тогда извиняюсь за потраченное время. Я удаляюсь». Дядя Митя развернулся, но Николай перекрыл ему выход. «Нет, дорогой мой родственничек, ты никуда не пойдешь» пока твоя племянница не станет моей тут мужики всем скопом подхватили дядю митю под руки куда его спросил федор так в сарае закройте будем их выкуривать из пещеры пусть наша пчелка сама прилетит на мед